«Чтобы не узнать вас, маэстро, надо быть совсем уж папуасом». «А меня?» Лазовский смотрел на гостя тяжело, в упор своими почти бесцветными глазами. Взгляд этот был очень хорошо известен, правда, очень узкому кругу близкознавших Игоря Лазовского людей. И все они, мягко говоря, старались сделать все возможное, чтобы его избежать. «Не смотри на меня». «Так, не смотри!» — кричала много лет назад его совсем маленькая дочка и буквально заходилась в истерике. Гость, однако, взгляд выдержал довольно спокойно, продолжая даже улыбаться. «Знаю. Во-первых, о вас, Игорь Владимирович, кажется. В недавнем прошлом много писали и показывали по ящику. Сейчас, правда, вы прессу не жалуете, однако ведете это, во-вторых, Публичный образ жизни и хроникеры вас вниманием не обделяют. Вы ж в ньюсмейкерам, нравится вам или нет? Он помолчал немного, обведя взглядом всех, и неожиданно громко расхохотался. Кажется, сейчас меня снова выставят под дождь, а то и в морду начистят. Все, раскрываю страшную тайну. Все знать и всех узнавать — моя профессия. «Вы что, сыщик? Или наоборот?» Сазонов замешкался, подбирая слово. В нем еще теплились остатки куража. «Киллер? Он журналист!» Маэстро оборвали неожиданно резко, почти грубо. «Правильно!» После звонка реплики голос звучал как-то совсем глухо. «И зовут его Петр Лазаревич!» Ответ принимается. Гость шутливо указал на говорившего пальцем, но моментально стал серьезным и тихо совсем произнес. «Но «Ну, клянусь здоровьем, присягнуть могу на честь, чем хотите, я здесь случайно». Никто ему не ответил. В наступившей тишине не слышно было даже ненастья, словно тот, кто им повелевал, прислушивался, ожидая развязки. Прошло несколько очень долгих мгновений, стих вроде даже треск огня в камине. Не тикали, будто громоздкие часы на камине, и пламя свечей замерло, не подчиняясь легкому дыханию пространства. Гость медленно поднялся и аккуратно поставил свой бокал. «Мне, наверное, следует уйти. Кажется, испортил вам вечер, простите». Уже у двери он был остановлен вопросом. «Лазаревич?» Вы родились на Байкале. Кто сказал, что прошлое не возвращается? Вранье. Оно вернулось сегодня, яркое, подробное, неотвратимое, как ночной кошмар. Это произошло, когда он уже почти поверил, что смог это преодолеть, забыть, стереть из памяти, как ненужный компьютерный файл, что это ушло из его жизни, черт побери». Это не было даром свыше. В Бога он не верил, точнее, он не был религиозен в традиционном понимании. Он верил в разумный баланс положительных и отрицательных сил в масштабах Вселенной и стало быть в некую высшую справедливость, которая рано или поздно торжествует. Все это случилось уже очень давно, и не сразу, а лишь много лет спустя он понял, какой грех лежит на его душе. Он не боялся возмездия, людского или свыше. Он с удивительно жесткой ясностью осознал, что кара ему будет пострашнее всех возможных наказаний. Он всегда будет жить с этим. Так и случилось. Он не давал зароков и обетов, специально не делал ничего, чтобы искупить свое преступление или разжалобить кого-то или что-то, однако... Все эти годы он жил сообразно своим собственным представлением о совести и чести, как не сильны были порой соблазны, как жестко не диктовали противные обстоятельства. И наступил день, когда он почувствовал, прошлое отступило, еще не забылось, но как бы подернулось дымкой. К нему пришло нечто похожее на любовь, и оцепеневшее сердце дрогнуло, Вот так кто-то мягко сжал его теплыми ладонями. Тогда он почти поверил. Теперь оно вернулось. Неправда. Не верю. Неправда.